Глава седьмая Сейчас что? Опять в номер? Свитки рисовать? Не больно-то охота. Погуляю-ка я по городу. А то все бегом да бегом. А тут ведь столько народа трудилось над дизайном. Красота вокруг. Пойду в сторону порта. А то всего один раз там и был, как только прибыл. Красиво, черт побери. Парки, архитектурные ансамбли, большие скверы. Фонтаны со скульптурными группами. В реальном средневековье фиг бы такое было. Площадь городов не бесконечна. Стены намного не растянешь. Но здесь все проще. Нарисовал и готово. Побывал у местной достопримечательности. Камень-столб высотой 50 метров с православным крестом на вершине. Центром регионов, администрации игры рисовалось гигантское что-нибудь. Многие здания из реальности появились и здесь. Кремль, пирамида Хеопса, Эйфелева башня, статуя Свободы, храм Артемиды и так далее заняли свои места в тех же городах, что и в реальности. Обратно появились чудеса света из мифов, висячие сады, колосс Родосский, вавилонская башня и даже целый город Троя. А уж различных маяков и храмов в мире было просто несчесть. Кто запилил в форте восточном этот столб с крестом, было непонятно. Может, церковь подсуетилась. Вышел на берег океана, чуть в стороне от порта. Ветер и волны. Мощь. Все-таки, как здесь красиво. И что самое главное, у меня есть все шансы посмотреть весь мир. В реале мне это вряд ли бы удалось. Все-таки зарабатывал я немного. А в игре неплохо устроился. Очень неплохо. Даже хорошо, если совсем честно. Бзынькнуло уведомление. Внимание! Клановое сообщение! Доброго времени суток! Совет клана уполномочен заявить в связи с планируемыми рейдами. Первое. Налог клана временно поднимается до 7%. Второе. Если у вас есть ненужный металлолом, несите на 12-й склад. Третье. Будет проведена чистка рядов. Неактивные покинут наш клан. Будет произведен новый набор игроков приоритете лекари и маги. Если есть знакомые, кого можете рекомендовать, пишите в этот раздел. Четвертое. Для игроков в целях улучшения сплоченности и поднятия уровней организуется совместное прохождение подземелий. Запись здесь. Пятое. Не забываем об угрозе ПКшеров. Сразу сообщаем. Всем удачной игры. Тфу, я друидиана друиде на Харете забыл. «Отпишусь сейчас в указанную темку, порекомендую, а то напрямую Володе писать, нагловато выйдет». Заглянул в раздел о совместном прохождении данжей. Четко сделано. Кто таков, класс, уровень, когда можешь и даже куда хочешь. Если нет своей группы, вполне можно подобрать здесь. «А, кстати, сколько вообще игроков в нашем клане?» Порыскал в инфе. «Максимум две в соответствии с рангом клана». Сейчас числится 1994. От чего зависит ранг клана? Главнейший показатель – количество и уровень имеющихся строений. Сколько крепостей и замков у дальневосточников. Что-то я вообще не в курсах относительно этого. Про один знаю, и все. Так, главная крепость седьмого уровня, в которой я и бываю. Еще два замка третьего уровня с клановыми телепортами, позволяющими быстро перекинуть воинов. Практически неприступный форпост Дикий, который клан получил от администрации за нахождение уязвимости игры. Стоял в совершенно дикой местности, на вершине очень высокой одиночной скалы, при этом дорог к нему не было. Собрать отряд для атаки возможно, но чем снимать щит или разрушать стены? Для заклав далеко, а осадные машины не подтащишь. Почти на 100% уверен, что именно там лежит все самое вкусное. Башня клановых артефактов также выстроена там, но и главная сокровищница скорее всего там же. И еще 300 сторожевых башни четвертого уровня также с клановыми телепортами, которые стояли в стратегически важных точках региона и позволяли перекинуть войска. Помимо этого, клановые магазины во всех городках региона, 4 селения под покровительством и 17 таверн. Сколько собственности-то у клана, хоть и цифровой. Глянул на скрин крепости Восточная, как незатейливо ее назвали. А ведь снаружи не видел, новичков не пускают за ворота, телепортом уходить только можно. Новичкам вообще мало, что было доступно в крепости. Телепорт, склады и тренировочная площадка, безопасность в приоритете. Меня вот еще проводили в кабинет Кащею, и все. Похоже, все выросло как раз из сторожевой башни над каменистым обрывом холма при слиянии двух речушек. Затем достроили до форпоста, затем до замка с внутренним двором. Затем обзавелись тремя фортами на угрожающих направлениях. Еще расширили площадь, подняв новые стены, заведя хозяйственные постройки внутрь. И это стало называться крепостью. Единственное, место не совсем удобное для обороны. Когда ставили башню, явно не рассчитывали на такое разрастание. А потом, когда расширились, стало жалко трудов и вложенных денег. Поэтому решили продолжать строиться тут. Вот почему много охраны. Приходится теперь расплачиваться. В настоящее время крепости и форты соединили линии валов. Не удивлюсь, если по ним поставят и стены. Вот тогда безопасность будет в порядке. Большая крепость займет всю вершину. Еще склоны немного срыть для крутизны. И рвом в основании холма соединить две реки. И вообще, персик будет. Сколько труда вбухано и денег, поразился я. Так, а что там по рейтингам? А то, может я уши развесил, что дальневосточники топ-1, а на деле и не так. Как бы так, по общему рейту они действительно были на первом месте. Но если смотреть по отдельным категориям, то все немного по-другому. Первое место по собственности и численности клана. А вот по боевой мощи усредненная третье, так как много низкоуровневых новичков, что всегда было кредо клана. Первое место по мощам занимал относительно малочисленный, но состоящий практически исключительно из высокоуровневых игроков клан «Сила Света». «Привет, ты в игре?» Димон ща по щам нарисовался. «Здоров, в игре. Что случилось?» «Во Владике?» «Встретиться надо бы». «Возле порта, кафе, веселый моряк», — оглянулся я по сторонам. «Пять минут». «Привет», — обменялись рукопожатиями с Димоном. Потом присели за столик. Я пил молочный коктейль. Димона ничего не требовалось. Он без капсулы. «Тут такая ситуация...» «Я не привык просить. Стыдно даже». «Дим, не тушуйся. Говори как есть». «В общем, фирма банкротится. Вчера нас обрадовали. Без работы остаюсь». «Понуро сказал Димоч, «Плохо, конечно. Но для меня это даже хорошая новость». «То есть все остается в силе?» «Конечно. От своих слов не отказываюсь. Ты и светом мне очень подходите». «Груз души снял», — заулыбался Дима. «А у меня сюрприз для тебя есть. Сейчас в крепость прыгнем. Там кое-что взять надо». Заинтриговал я Димона. «Портируемся и...» «Сюрприз!» Телепорт перенес к воротам. Внутренний двор стал гораздо шире. Тренировочную площадку убрали. Ведутся строительные работы. Что-то строят из камня». В игре со стройкой гораздо проще, а если надо очень быстро – только плати, все нарисуют. Хочу пройти на знакомый склад, купить металлический хлам. Нас заворачивают и выпроваживают за стену. Переходим через ров по подвесному мосту. За стены вынесли и тренировочную площадку, и навесы с горными очагами, даже большую полосу препятствий для тренировок делают. Вижу конюшни вдалеке. Ближе к старому замку – деревянные скелеты складов над которыми в воздухе висят огромные цифры. Похоже, площадь крепости официально увеличена. За пределы прежней крепостной стены вынесли то, что не жалко, а также гремит и воняет. Если не сильно ошибаюсь, нам в двенадцатый склад. Подходим. Выбираю по списку. Хотел оплатить, а для меня все бесплатно оказывается. Грузанул и Димона, и себя до упора. Чего стесняться? С таких расходов клан точно не обеднеет. Прыгаем обратно в город и в храм. Ага, попал я все-таки на час пик, в храме оживления. Ждал, ждал, пока все уйдут. Не рискнул светиться перед другими игроками и плюнул. Выгрузились у меня в номере, поехали по данжам. Прямо все подряд по пути чистили, где достижение за группу светило. 6 часов, 4 данжа вместе с дорогой. В двух получили достижение за группу. В двух кто-то еще ниже нас по среднему уровню прошел. Но, допустим... Не вдвоем, а в пятером или в десятером. Ща по щам удивился, что я собирал все подряд и запихивал в наши мешки. Я ответил коротко. Надо. Получили по левелу. Я 25 пятый заработал, а Димон девятнадцатый. Димон вернулся в игру с очередного перерыва. Блин, как будто смену отпахал. Почти так и есть. Только прибыльнее. А что у тебя со Светой? Есть прогресс? Есть. Засмущался он. «Я ее завтра в кино пригласил. Мы из одного города, оказывается». «Молодец, давай. Хорошая девушка. Красивая, умная и упорная. Отбить у тебя, что ли? Шучу, шучу». Примирительно поднял я руки, глядя на кулак с Димона, которым он демонстративно ударил по другой ладони. «Ладно, давай в город. В храм надо попасть». На этот раз попали в пересменку. Народа не было. «В бога веришь?» — спросил у Димы. «Да не, как-то не приходилось». «Ложи на алтарь железо. Он кладет первую партию захваченного в моем номере металлолома, и его охватывает сияние. Он дергается. Видимо, с ним тоже поговорил Коваль». Тфу, предупреждать надо!» «Не, так прикольнее. Я ведь тоже первый раз чуть не обос...» «Не стал заканчивать я». «Прикольная плюшка у него». «Верую в такого!» Димон почитал про Коваля на форуме и стал накидывать все остальное железо на алтарь. «Кинь все, что сегодня добыл. Возможно, репа поднимется. Только не жадничай, кидай все!» — пишу ему в чате. «Понял, там нечего жалеть, кроме золота. Но его еще можно добыть!» Вытряхивает свой мешок над алтарем. «Да, забыл сказать, что золото не обязательно!» — подумал про себя. Охватившая Димона сияние показало, что забыл не зря. Репутация поднялась. «Благодарю», — сказал он алтарю. «Тебя тоже благодарю», — обратился Коваль ко мне. Я, не ожидавший такого, дернулся не хуже Димки. «Не за что, мой единственный покровитель. Чем сильнее ты, тем лучше мне». «Да-да, я помню, что ты сделал. Держи, заслужил». «Бог Коваль признал вас своим последователем». — Вы достигли высшего уровня репутации. Эффект отсутствует. Благо становится постоянным, не требует обновления. — Благодарю. — К сожалению, пока у меня нет своего храма, я буду очень медленно набирать силы. Я бы предложил тебе стать моим арием. — Может быть, когда-нибудь... — не завершил он фразу. — Арием? — не понял я. — Что? Это слово неизвестно? — удивился Коваль. «Как сказать? Слово известно. Вот только что конкретно ты имеешь в виду?» «Ари, избранный воин бога!» «Наподобие паладина», — подумал я свою мысль. «Паладин? Что это?» «Ну, рыцарь, защитник, воин света», — начал перечислять синонимы. «Воин света?» — задумчиво протянул Коваль. «Да, что-то такое». «Ну, так как насчет храма?» Типа он предлагает мне построить храм в его честь. Если это будет в моих силах. Честно отвечаю, совсем не уверен в успехе. Буду ждать. Во как. Ждет. Ему было бы проще предложить этот квест тем же дальневосточникам. Или я меньше возьму за работу. Димон хлопнул по плечу. О чем задумался? Да так, о будущем. Ты знаешь? «У меня никогда не было таких знакомых, что сделали для меня столько, причем безвозмездно», — сказал Дима. «Не путай игру с реальностью. Это во-первых. Во-вторых, свету приведешь и посвятишь Ковалю. А в-третьих, пошли, здесь есть еще одно дело». Дошли до кузни. Подробно его проинструктировал. представиться мастеру огнили, что он от меня. Попросить выковать диковинную вещь. «Кстати, что? Меч. Полуторник». Почти сразу ответил Димон. — Не что-нибудь защитное? — немного удивился я. — Нет, с защитой можно что-нибудь попроще. И тем более лекарь есть. А вот хороший меч позволит быстрее расправиться с врагом и меньше получить в ответку. — Хм, ты прав. Он зашел и вышел только через 15 минут. Что-то ты долго. Мастер предложил мне стать его учеником и чтобы я завтра с утра с тобой приходил. Мечта выкует? Да, список компонентов дал. Тогда давай смотри, где что. Позже встретимся. Пару данжей пройдем вместе со Светой. Хорошо. Я пошел к себе немного отдохнуть. Заполз в джакузи, взял книжку. Красота. Долго понежиться мне не дали. Сначала Света в голосовой чат заявилась. Сказала, что готова к подвигам во имя золотых круглишей. И почти тут же Нови сообщение прислала, что сегодня до 10 она в игре. Мне осталось только написать Руслану, чтобы он подходил к воротам. «Всем привет, кого не видел», — объявил своим подельникам. Когда собрал их вместе, знакомьтесь, Дима, Света, Руслан, Нови. «Сегодня будет довольно просто. Пойдем в невысокие данжи», — добавил я. Начало Нови немного взбрыкнула почему-то решив, что я и со Светой успел, но потом, пошушукавшись между собой и объяснившись, они нашли общий язык и все стало хорошо. За три с половиной часа вместе с дорогой прошли два длинных подземелья на 50 уровне. Получили денежку, добрались до города и довольные собрались разбегаться. Сегодня все решили смыться пораньше. Мальчики и девочки, в воскресенье быть здесь обязательно. «Намечается шикарный рейд в дикие поля. Дим, кстати, возьми наконец умелого охотника». «Понял». «Выведи денег, не скупись на свету. Но и не транжирь, тоже может не понравиться. С тобой много ходить будем, заработаем». Добавил в личном чате. Он кивнул. «Когда сможешь надолго?» Спросил у Новелены. «Если в воскресенье рейд, то скорее всего только в среду или четверг, не раньше». «Понятно». Руслан, рассчитывай. Ясно. Отозвался Рослик. Завтра смогу часа на три, около семи зайти. Отписалась новая на лично мне. Буду ждать. Не дурак. Понял, зачем ты зайдешь. Тогда завтрашний день объявляю свободным. В Данжи не пойдем. Тем более Дима со Светой в кино собирались. Всем пока. До субботы или воскресенья. Дим, завтра с утра к Гнили идти. Давай к восьми подгребай. Хорошо. Они все дружно офнулись, я решил немного побродить по ночному городу. Успею еще насидеться в номере. Привет, как в игре с культурной жизнью? Балы, маскарады, концерты? Где, когда, кто, почем? Отправил сообщение ископаемому. Он был вне сети, позже ответит. Погулял я прилично, шел не торопясь. Заодно заходил в лавки, смотрел, вдруг что-то интересное найду. Ради интереса взял несколько квестов, отнеси письмо. Со смешной наградой в золотой и сто опыта. Игроки их на первых уровнях делают. А я вот сейчас хватанул, когда делать нечего стало. Вообще, есть серьезные квесты в городе. Присел на лавочку и больше получаса упорно штудировал клановые данные. Нет, ничего эпического нет. Хотя штук 6 можно сделать, там забить мобов предлагалось. Причем из тех локаций, где мы до сих пор не были. Пойду выполню квесты, что взял. Здравствуйте, вам письмо. Задание, письмо к, выполнено. Награда, 100 опыта, один золотой. И так три раза, зато полгорода прошел, полюбовался. Сейчас еще пару писем отдам и готово. Можно будет в номер сходить, порисовать свитков, или даже где-нибудь в парке расположиться. Народу на улицах пока прилично, время всего час ночи. Как посмотрю, довольно много игроков без клана. Процентов... 15-20, наверное. Если со знакомыми играть, то в принципе и без клана можно обойтись. кланов там много, а хороших чуть-чуть. Но там с клановыми бонусами, помощью в прокачке и тому подобное. Здравствуйте, вам письмо. В четвертый раз за сегодня. Задание. Письмо к алхимику Травинелю выполнено. Награда 100 опыта, один золотой. Разворачиваюсь, чтобы уйти. Славному воину ничего не требуется из моих товаров. О, что-то новенькое. Я даже и не смотрел, что за магазинчик. Не дотягивают местные до корейских, однозначно. А здесь у нас лавка эликсиров. Ну точно делать нечего. Я даже примерно ассортимент уже знаю. Из вежливости интересуюсь. У мастера есть нечто редкое. Травинель, смесок человека и эльфа, полукровка. Развел руками и загадочно улыбнулся. Все возможно. Вам предложено задание «Цветы небискуса для травинели. Соберите 10 цветов и принесите их алхимику, Травинелю. Награда 100 золотых, 1000 опыта. Случайные из запасов мастера, повышение репутации. Принять, отказать. Ни на карте дальневосточников, ни на форуме такого задания не числилось. Блуждающий квест, раздающийся по закону корейского рандома, что за цветы небискуса, форум и аукцион. Цветы как цветы, реагент в алхимии. Науки есть, правда по десятке голды за штуку. Получится, в минус уйду, если покупать. На всего-то на 50 золотых, но в плюсе случайный элик и репутация. Принять. Отправляйся и принеси их поскорее. Непись потерял интерес ко мне. Заскочил по пути на аук, по последнему адресу с квестом на доставку письма. Избавился. Отказываться не хотелось. На аукционе выкупил цветы, по виду синие ромашки. И вернулся к алхимику, посмотреть, что за эликсиры есть в загашнике этой акулы местного бизнеса. «Вот, пожалуйста», — выложил перед ним цветы. «Так быстро», — удивился алхимик. Задание. Цветы небискуса для травинеля выполнено. Награда 93 золотых, тысяча опыта, большая банка, отвара из медоножек кисло-сладкого, повышение репутации. В связи с быстрым выполнением задания вы получаете дополнительную репутацию с алхимиком и редкий эликсир, копытноногий: Ты смелый и отважный воин. Возьмёшься ли ты за более сложное задание? Вам предложено задание «Могильный страх». Выясните, что поселилось в фамильном склепе Травинелли, и решите эту проблему. Награда – 1000 золотых, 10 тысяч опыта. Случайная вещь, соответствующая классу игрока. Случайный рецепт. В приглашения дополнительных участников – 4 максимум. Награда может быть изменена. При отказе от задания после принятия вы больше никогда не сможете ничего купить в лавке Травинеля. Принять, отказать. А что конкретно там случилось? Пытаюсь прояснить обстановку до принятия квеста. Это слишком важная информация, чтобы просто так ее разглашать. Ну да, до принятия задания никакой дополнительной информации. Штрафные санкции не страшны. Лавок в форте восточном, и помимо этой достаточно. Так что принять, подтверждаю я.